Йосихико долго смотрел себе под ноги вместе с Кганой. Наконец он растерянно пробормотал. Это вообще что? Прямо на земле храма красовались два ровно нарисованных круга, большой и маленький. К маленькому кто-то также пририсовал треугольник, а к большому пару крыльев. «Голубь, а что?» Невозмутимо ответила бог в безопречном чёрном кимоно аристократа периода Хэйян. Однако спереди с его шапки свисал приклеенный лист бумаги с надписью «Бог», Из-за него Лакей не видел ни лица бога, ни его выражения. Однако сам мужчина не испытывал никаких затруднений и спокойно видел как Иссихика, так и всё, что происходит вокруг. «Ты же сам просил меня нарисовать голубя?» «Да, просил, но меня немного пугает уровень твоего художества». На плече мужчины сидел голубь. Должно быть один из слуг. Но Лакей без этого застал бога за кормлением голубей, поэтому предположил, что уж эта тема должна быть ему знакома, Однако результат получился неожиданным. Он ожидал, что работа будет похожа, если на голубе, то хотя бы в целом на птицу. Но вместо этого... «Кагане, на что это, по-твоему, похоже?» «На всякий случай», — спросил Исихика. Лис задумался и вдруг просиял. «Точно. По телевизору показывали, как выглядят вещи под микроскопом. Вот один из них. А, тебе это напоминает бактерии?» Ессихико вспомнил, что несколько дней назад Каганэ и правда сел смотреть детскую образовательную передачу. Кажется, в ней через микроскоп показывали обитателей реки. Так или иначе, слова Лиса доказали, что эти круги не похожи на птицу. «Конечно, я слышал, что растерял талант к рисованию, но чтобы настолько...» Увидев, как Ессихико стоит и хмырится, бог перестал раздражённо ковырять землю веткой и протянул её лакею. «Тогда попробуй ты. Хочу посмотреть на твой талант». Исихик оттаскливо посмотрел на протянутую ветку, ему не оставалось ничего, кроме как согласиться. «Хатиман» — слово, с которым наверняка знаком каждый. Иногда так сокращают имя бога Хатимана Аками, иногда с его помощью указывают на храмы хатиман и Хатиман-Дзиндзя, но есть и менее известные факты. Например, тот, что Хатиману Аками посвящена практически половина из всех 80 тысяч синтаистских храмов Японии. Все эти 40 тысяч храмов обязаны своему существованию святилищу Хатимангу в Уссе, что в префектуре Оита. В период Хиян императорский двор распорядился принести в храм в Киото, на гору Атакаяма, а позднее стягунатка Макуры признала Хатимана Аками своим богом и тоже перенёс храм поближе к себе. Эти храмы до сих пор называются в Японии тремя великими Хатиманами, хотя есть и другие версии их появления. Так или иначе, Хатимана Аками почитают как защитника буддизма. хранителя страны и бога войны. Его можно встретить в книге поздней летописи Японии. Интересно, что многие из хатимангу и Хатиман Циндзя ставят знак равенства между этим богом и императором Одзином, но не записки о деяниях древности, ни Нихон Сюки не подтверждают эту теорию. По легенде, которую рассказывают в храмах, однажды в бамбуковых ростках, которые росли у рамбовидного пруда в одном из храмов, появился трёхлетний мальчик и заявил «Азе Есим Хонда» Император всей Японии. Прежде Хирохата но Яхатамара. Примечание переводчика. Слово Яхата и Хатиман используют одинаковые иероглифы. Замечу также, что после смерти императору изменяют имя, поэтому не удивляйтесь, что в одном месте Хонда, в другом – Одзин. Если уж что то пошло, люди постоянно придумывали мне всё новые новые роли. То я император Одзин, то хранитель страны, то защитник буддизма. Однажды императорский двор даже признал меня бодхисаттвой. Чтобы добраться из конца до Усы, пришлось воспользоваться паром и поездом, а потом ещё идти пешком. Дойдя до главных торий, Лаки обнаружил возле них Хатимана Аками, который кормил голубей. Он пообещал объяснить бумагу с надписью «Бог» на своём лице позже, и повёл Исихико на экскурсии по территории, и попутно рассказал о себе. «Ты, Ками, и при этом Бодхисаттва? Это же из разных религий». Сами Исихико в этом не слишком разбирался, но который как-то раз подтвердил, что синта и буддизм – всё-таки разные вещи. слова бога, вызвали недоумение, но тут вмешался Кагане. Это называется синкретизм. В стародавние времена синта и буддизм смешали и перестроили водяную религию, которая присутствовала в Японии больше тысячи лет. А особенно это сказалось как раз на Хатимане Оками, который издревле имел крепкие связи с буддизмом и считался покровителем множества буддистских храмов. Нынешнее разделение синтой и буддизма произошло вперёд в и мы всего 150 лет. То есть религии дольше были вместе, чем порознь? Искренне удивился Исихика. Сегодня чёткое деление на буддизм и синт окажется настолько привычным, что историческое положение вызывало искреннее недоумение. И если мы говорим про связи Хатимана Аками с буддизмом, то одна из них — хорошо знакомый тебе гигантский Будда. То Твайру Чана из храма Тудайдзи. Ты про огромную статую в норе? Да. Однажды Хатиман Аками вселился в человека и его устами возвестил, что поможет людям со строительством этого храма. За это императорский двор произвёл его в королевского бодхисаттву, защищающего страну, чудотворного, властного, посылающего откровение, свободного от всех оков. Юсихика вновь повернул голову к закрытому листом бумаги лицу Хатимана Аками, чрезвычайно длинный титул уже вылетел из головы, Однако связь хорошо знакомой статуи гигантского Будды помогла привязать этого бога к привычной реальности. «Я их понимаю. Японские боги считаются немыми, потому что обычно не отвечают людям, но мне всегда нравилось послать откровения. Их сборник даже издали в виде книги, там можно почитать и моё сообщение относительно храма гигантского Будды». Хатима на каме смущенно почесал щеку, не тревожили с бумаги. Вспомнился ещё один любитель откровений, Хитек катануся на оками, но тот разговаривал с людьми не так часто, чтобы по его изречениям издали книгу. Хорошо же было, когда бог Синта присматривал за буддистскими храмами. Зачем было отделять одно от другого? Исихик оказалось, что раз религии дружили, то не стоило ничего менять. Но он догадывался, что в конце концов могли возникнуть какие-то сложности. Каганев вздохнул, словно разочарованный тем, что парень не знал таких простых вещей. «Подвижки начались ещё в эда!» Но окончательный разрыв случился вперёд в Мэйдзи, когда новое правительство сразу же приняло закон о развлечении синта и буддизма. После того, как Сигунат Токугава отказался от власти, страну возглавили люди, мечтавшие о фундаментализации и поднятии синта на уровень государственной религии. Разделение храмов на синтаистский и буддистский как раз произошло в рамках этой политики. Фундамента... Лиза... Чего? Я уже давно заметил, что каждый раз, когда ты переспрашиваешь незнакомое слово — то кажешься мне ещё большим придурком. А что я сделаю, если не знаю таких слов? Если обобщить, то разделение религий — решение правительства Мэйти. Так бы сразу и сказал. Юсихик осмерил божественного лиса кислым взглядом, смысл трудных слов по-прежнему скальзывал от лакея, но он понял, что речь о меняющихся временах и нравах. Также он догадывался, что такое резкое изменение системы, благополучно существовавшей тысячи лет — Наверняка сильно сказалось и на людях, и на богах обеих религий. От самых Турий Хатимана камера сгуливал по огромной территории храма, словно по своему саду. Впрочем, обстановка способствовала. Сначала Лакея встретил пруд перед павильоном-сокровищницей, затем показался ещё один пруд по левую руку, их берега украшали садовые лотосы. Наконец, лакеи боги добрались до омовейного павильона, который тоже стоял неподалёку от очередного пруда. Пруд... хо... что тут написано? Не осилив иероглифы на табличке, Исихико повернулся к Хатиману Аками. «Прут Ходзю. Ходзю это не имя, а практика выпускания на волю живых существ. В буддизме заповедь, запрещающая умышленное убийство всего живого, а освобождение пойманных птиц, рыб и так далее — это настоящая церемония. Моя паства часто упускала в этот прут рыб, поэтому он получил такое название. Но это упрощённый вариант». А настоящие церемонии за проводятся на берегу моря, благо оно рядом. Хатиман Аками заговорил медленнее сбивчивей Давным-давно восстание Хаята... Примечание переводчика. 720 год. Привело к большой войне. Тогда в моих храмах появилась святая армия Хатимана, которая считала бунт божастным испытанием и внесла большой вклад в победу над Хаята. Вот только они убили много людей. Поэтому они спасло нам откровение, чтобы они смывали этот грех ежегодным ритуалом Ходзе. То есть они выпускали птиц рыб, спасая их жизни взамен загубленных? Именно так. Правда, конкретно в усе освобождали только морских улиток. Исихика подчудилась, будто он разглядел тоскливую улыбку даже сквозь бумагу, и он решил дальше не развивать эту тему. Что ж, Лакей, Хатимана Кэми много повысил голос, словно пытаясь избавиться от невесёлых мыслей. Как я уже говорил, в разные эпохи люди обращались ко мне за помощью по разным поводам. Всякий раз, когда менялось моё предназначение, я рисовал себе новое лицо. Рисовал? Да, брал кисти вперёд. Но в последнее время ничего не получается. Возможно, я потерял слишком много сил. Э, постой. То есть под этой бумажкой вообще нет лица? Просто гладкая кожа? Не буду мешать твоему воображению. Хатиман Аками многозначительно ухмыльнулся, не став говорить ни да, ни нет. Йосихика сам не понимал, действительно ли хочет узнать, что скрывает бумажка, но куда больше его волновал, пока ещё не высказанный заказ. «Неужели ты хочешь, чтобы я...» Робко начал лакей, и Хатиман Аками перебил его громким ясным голосом. «Я хочу, чтобы ты нарисовала мне новое лицо, подходящее Хатиману Аками современного мира».